Часть вторая, голова 47 седьмая. Каарис. И тут мать-прародительница открыла глаза и уставилась на нас. В первые секунды её взгляд был мутновато сонным, но постепенно он становился всё более осмысленным. Мы все застыли кто где стоял, даже не делая попыток пошевелиться, сбежать или хотя бы сбиться в одно место. Просто стояли и смотрели, выжидая, что будет дальше. Но я наивно верила, что знаю своё чудовище. Только даже я не ожидала от него такого. Синдер, единственный из нас всех, уверенно подошёл к драконице, при этом словно мимоходом отодвинув меня поближе к Орлану и Урлену, и уселся очень правильно, так, чтобы мать-прародительница могла видеть только его. Но потом у Тхаариса не то что глаз дёрнулся, у него нервный тик начался. А я не знала, как правильно поступить. Молчать и не влезать, позволив Синдру действовать дальше так, как считает нужным, или подбежать и успеть прикрыть его собой, чтобы великая драконица почуяла свою и не стала бы нас всех убивать? Слушай, ты прости, что мы тебя разбудили, ладно? Мы не со зла. Просто от гномов спрятались, а тут ты спишь. Мы вроде не шумели сильно. А хочешь? «Я тебе колыбельную спою, и ты снова уснёшь». Когда-то в начале нашего знакомства я представляла, как Синдер своим боском поёт героические баллады. Сейчас мне представилась возможность послушать, как звучат в его исполнении колыбельные. «Спи, юный орк, завтра новый денёк, с отцом на охоту пойдёшь, юный орк, поймаешь оленя и кабана». Научишься шкуру снимать на раз-два, Будешь леших пугать громкий рыбком своим. Спи, юный орк, завтра всех победим. Не знаю, как драконица, а мне очень понравилось, хотя я, конечно, сильно предвзята. Но, судя по глухому покашливанию Ислентейна, он тоже оценил пение моего чудовища. А вот Тхаорис как стоял с недовольным лицом, зло сверкая глазами, так и продолжал мрачно сверлить Синдра взглядом. Нет, я прекрасно его понимала. Для нас двоих мать-прародительница была легендой, почти божеством, той, от которой мы все произошли. И тут какой-то дикарь нахально плюхается на пол, обращается к ней на «ты» и ещё... Ещё поёт клыбельную. У тебя доброе и храброе сердце. Я рада, что орки до сих пор живы. Уф, ледяные грани. Она заговорила. Синдер. Как я под себя не отложил, когда эта чешуйчатая громадина на меня дыхнула изморозью, а потом загромыхала. Заговорила. Да чтоб меня трясенницы на дно утащили. На общем заговорила. Я рада, что орки до сих пор живы. А я как рад. Прям вот вспучила от счастья и живот прихватила. Но сижу, улыбаюсь, даже чахли рукой помахал, чтобы видела, у меня всё в порядке. Эта зверюга с пещеры размером была про мамой всех драконов, как я понял. Так что осталось найти про пропапу, выпить с ним на стойке, договориться, как мужик с мужиком, и всё. Поганка моя, честь по чести, можно даже с выкупом, как у некоторых раз принято. Шкура там или скальп гнома... Правда, со скальпами не складуха какая-то. Прям уж не знаю, с какого гнома его снимать. «Но вы похитили свиток с пророчеством. Верните его туда, откуда взяли». Тут Тариан вроде даже смутился немного. А бумагу, с которой он нам слух страшилки читал, свернул и в стеклянный ящик положил. Какой-то полуголой бабе. Типа «я не я, баб не моя, ничего не брал, вам всем примеречилось». Штопка на тёмного то ли с восхищением, то ли с осуждением покосилась. Драконница удовлетворённо фыркнула и хвостом махнула. «Уходите». Но когда мы всей радостной толпой уже рванули прочь, громадина снова громыхнула на всю пещеру. «Только откуда среди вас взялся эльф? Мне казалось, что я их всех вывезла из этого мира». Я не смог оставить без присмотра могилы предков. Вроде бы негромко пробухтел Эслан, но драконица его услышала и засмеялась. Ну, то есть я через пару секунд понял, что этот грохот, от которого камни сверху падают, — это смех. А вначале подпрыгнул даже от неожиданности. Раз я проснулась, значит, уже скоро в небо взмоет бескрылый дракон. Даже интересно, что бы это значило. Но скоро тут никаких могил не останется. Тут уж я опять не выдержал. Да что вы все заладили с этим драконом бескрылым? Ну, полетала чахла на другом драконе, и что теперь? Миру конец? Думаете, он такой хрупкий? Столько лет уж живем, и ничего. То есть бескрылый дракон уже нашелся? заинтересовалась про мамашу и уставилась на чахлу, потом хмыкнула, перевела взгляд на меня и опять засмеялась. Я Алрана быстро пнул и наверх рукой потыкал. мне это ладно, но если на чахлу или белобрысах упадет, все, черепушки смятку так что сваливать отсюда надо, пока эта веселуха чешуйчатая обвал не устроила». «Ты это... поспи еще немного лучше», — предложил я драконнице. «А с миром все в порядке пока». Море далеко, горы высоко, в лесах лешие бегают. И мы тоже пойдем, у нас времени в обрез. Одел по горло. Хорошо, орк. Я посплю. А ты со своими друзьями найдите вторую часть пророчества, раз уж прочли первую. Есть еще и вторая? Внезапно воодушевился Тха. О том, как спасти мир? Да... «Кто-то похитил второй свиток. Верните его обратно!» И вот понимаю, что мне самому на этот свиток плевать с верхушки самой высокой ели, но ведь это про мама чахлой. То есть как ни крути, а подсуетиться придется. Или чтобы ей понравится и насчет поганки договориться. Или чтобы поганка на эти поиски не отвлекалась. Делов-то. Или гномы украли, или темные белобрысые. Я знаю, у кого второй свиток. Обрадовал нас наш тёмный Белобрысый. Едва мы отошли от пещеры подальше. У нашей пророчицы даже Майнстин несколько раз упоминала, что мир держится на драконах. Один его чуть не разрушит, а второй его сможет спасти. Замечательно, но ты к ней не пойдёшь. Белобрысые снова решили поиграть в первую и вторую жену, но я им не дал. Ясное дело, если там все бабы такие же злющие, как сестра Тариена, идти туда никому не надо. От одной тёмной бабы бед, как от толпы гномов. То Эслана чуть на алтаре не прирезала, как поросенка то кровососов чуть не угробила. Нет, надо как-то продуманно провернуть, по плану, а не с топором наперевес. Хитро нужно, это даже я понимаю. А уж Тариен лучше нас всех знает, на что его бабы способны. «Никто туда не пойдёт. Мы твою пророчицу на живца выловим. Надо ей замануху какую-то предложить, ради которой она встретится согласится Надышали они все на меня своей страстью со всеми встречаться и договоры заключать. «Если мы даже с гномами вместо хорошей драки в конце концов нейтралитет подписали, то чем бабы дроу хуже?» «Наивняшка ты зелёная». Женщины или тири привыкли получать всё, не отдавая ничего. После того, как мы с ними встретимся, они оставят себе свиток, заберут себе замануху и воткнут всем нам ножи в спины. но «Ну, это ж не повод облегчать им жизнь своим приходом», — буркнул я. «С топором против них идти опасно. А когда эти два белобрысых загоготали, словно дикие гуси обиженно рыкнул. И нечего так ржать».